Глава 12. Конфликты, стрелки, ответки. Как мы уже выяснили, город был поделен на невидимые границы многочисленных молодежных группировок. Системообразующими внутри этих территорий были школы, училища и ПТУ, которые заодно выступали в роли кузницы кадров. С трудом управляемая масса агрессивных подростков и молодых людей в учебных заведениях и за их пределами не хотела существовать мирно. В городе постоянно происходили трения и конфликты, часто переходящие в войны. Причину для конфликта долго искать было не надо. Можно было задеть плечом, зайти в чужой круг на дискотеке или по ошибке отнять деньги и вещи у родственника какого-нибудь авторитета. Могло случайно попасть на акции спонтанного насилия с добрым утром и с добрым вечером. Не каждый конфликт кончался войной. Иногда в ход пускались дипломатия. Но группировки 1980-х постоянно существовали в состоянии боевой готовности. Некоторые находились в перманентном состоянии войны с определенной улицей. Ее называли вечными врагами. Кто-то конфликтовал меньше, кто-то больше. Но обойтись без конфликтов в Казани было совсем невозможно. Среди пацанов... Существовало мнение, что младшие возраста проламывали друг другу головы кирпичами В то время как старшие этих же группировок вместе сидели в кабаках Такое действительно случалось Но при этом в больших войнах принимала участие вся улица Некоторые правила поведения были основополагающими и не подлежали обсуждению Отвечать агрессии на агрессию Честно представляться на чужой территории Не ломиться независимо от количества нападающих Все эти порядки сильно осложняли повседневную жизнь мотающегося пацана Однако были и другие правила, направленные на ограничение насилия Например, существовала практика обмена Если ты учился или работал на территории врага Тебя могли не трогать взамен на обещание твоей группировки Не трогать оказавшегося в зеркальной ситуации оппонента У группировок, как и у настоящих государств, были дипломатические встречи. Стрелки. На них решались вопросы совместного существования. Самые авторитетные духовитые пацаны с подвешенными языками. Но иногда договориться было невозможно. И тогда группировки объявляли друг другу войну. Их характер сильно отличался в зависимости от десятилетия. Войны 1970-х, 80-х, 90-х и 2000-х – Это кардинально разные явления. Самые масштабные столкновения были в 90-х. Первый подобный конфликт, вошедший в историю как война Борискова и Перваков, датируется 1990-м. Но самый масштабный все же стала упомянутая в первой главе война «Жилки и Севастопольских», начавшаяся в 1994 году. И по одной из версий плавно перетекшая из войны Борискова и Перваков. Тогда половина миллионного города поделилась на две враждующие части. Одна поддерживала жилку, другая – севастопольских. Стрелка. Дмитрий, 1968 года рождения. Стоял у истоков группировки «Аделька». Предприниматель – протестант. Назначили как-то встречу. Беру с собой крепкого среднего. Дмитрий, на момент истории, был в старшем возрасте, тоже боксерчика, только одного человека, чтобы тыл прикрывал. Хотя знаю, что на разговор придут человек 7-8, как минимум. Иду, а знаю заранее, что люди тряпочные, за ними нету особой силы, хотя тоже хулиганами уличными считаются. На месте вижу, что на разговор пришло пятеро, в том числе их старший. Наши наколобродили. Они виноваты. Кого-то нечаянно задели, забили, отняли. Я за них пришел разговаривать. И мне начинают на повышенных тонах. Да ваши там, туда-сюда. Я стою и слушаю. Раньше называлось Гривой, махаю. Говорю, а кто там был-то? Где эти люди, которые пострадали? Отвечают: да вот они, среди нас. Делаю ход, как в шоу-бизнесе. Говорю, да, вы здорово огорчены. Вы здорово обиделись. Они расслабленные стоят. И тут я делаю два удара. Одному, второму. Оба лежат. Старшие дергаться начинают. Я говорю «стоять!» И начинаю им обосновывать, почему я их же людей хлопнул при них и почему я с них спросил, хотя виноваты наши. Начинаю все выворачивать. А язык же, сами знаете, до Парижа доведет. Обоснование было очень простое. А почему вы на месте не решили сразу этот вопрос? Что вы тут жалуетесь и стрелки назначаете? Вы кому тут назначаете, быдло? Психологически давишь. Сами авторитеты, чтобы их не посадили за какую-то мелочь, не носили стволы. А вот рядом были оруженосцы, телохранители, скажем. А вообще на стрелке практически всегда сразу вырезались со стволами. Приходили с огнестрельным оружием. Была категория людей, которая всегда ходила и ездила со стволами. Особенно старшие. В то время не помню, чтобы я был пустой всегда заряженный и готовый ко всему. Артурик, 1985 года рождения. Состоял в группировке Южный, город Тетюши, в 2000-2013 годах. Автор-исполнитель. Стрела и встреча по смыслу отличались. Встреча подразумевала просто словесное решение конфликта. Стрела предполагала и силовой исход. Если участники одной группировки покусались с представителями другой и не решили вопрос на месте, то любая из сторон могла забить стрелу или встречу. Уточнялось, стрела или встреча. Оговаривались место, время, иногда количество человек с каждой стороны, например, пять на пять. Обязательно должны были присутствовать те, кто забился, и те, по чьей вине забились. Перед стрелой обычно собирали ходняк и обговаривали план действий, как себя вести, на чем настаивать. На стрелу ехали авторитетные парни с подвешенным языком. Если стрела забивалась пять на пять, это не значит, что за углом не могло присутствовать еще человек по пятьдесят с арматурами или прочими орудиями. Обычно так и было. На стреле выявлялись виновники конфликта, затем оговаривалось, как с ними поступить. Обычно наказывали прямо там же. Наказать могли как противники, так и свои, как договоришься. Чаще сводили к тому, чтобы наказывали свои. Наказание происходило в присутствии оппонентов, Но можно было сойтись на том, что виновники будут наказаны после, на сходнике. После того, как все вопросы были улажены, жались руки. Пожать руки означало закрыть вопрос. После этого нельзя было нарушать условия уговора. Если мирным путем вопрос не решался, то конфликт мог перерасти в войну. Война часто тоже заканчивалась переговорами на встречах. Если одна из сторон не пришла на стрелку, это воспринималось как неуважение или как объявление войны. Дмитрий стоял у истоков группировки «Аделька», предприниматель, протестант. Есть люди духовные, наполненные Богом и Божьим Духом. Даже среди верующих немного таких. А есть люди духовитые, наполненные духом злобы поднебесной, то есть бесовщиной. И эти люди, чем авторитетнее, чем бесстрашнее в той жизни бандитской или воровской, тем они больше бесами напичканы. Пока ты занимаешься дьявольскими делами, ты сын дьявола. Всякие, делающие неправду, не от Бога. Духовитый пацан — это не обязательно здоровый, хотя это тоже играет роль огромную. Бывает прям маленький, а духу в нем много. Это и умение разговаривать, умение подавлять психологически, четко формулировать свои мысли и сразу же складывать их в слова. Самое главное качество переговорщиков и людей авторитетных — Умение психологически подавлять Кто-то зубы показывает при разговоре А он такой Слышь, тебе кто слово давал? Ты кто такой вообще? Да я, слышь ты, помолчи пока, пока люди говорят Понял? Такие четко в разговор вписывались Их сразу было видно Это категория лидеров А если еще и физически одарены? Ответка Артурик. Состоял в группировке Южные. город Тетюши, в 2000-2013 годах. Автор-исполнитель. Среди пацанов этот термин, ответка, означает одно – реакция на действия, направленные против имиджа и авторитета улицы. Если кто-то въебал пацанов с улицы, уважающая себя контора незамедлительно кидала ответку, то есть ответную реакцию. Самая эффективная ответка – нежданчик нечто неожиданное. Пример из практики. Был обычный день начала лета. Молодежь, еще не насытившись теплом, тянулась в парке, кучковалась около подъездов. В эту пору частенько возникают конфликты, в основном по синьке. Мимо подвыпившей компании проходило несколько наших парней. Не помню, что там произошло, но до них доебались и накумарили на ровном месте. Обычное явление. Въебали по пьяни незнакомцев забыв перед этим поинтересоваться, откуда они. Незнакомцы оказались молодыми с нашей улицы. Они знали погоняло оппонентов, так как те были старшими другой конторы и частенько оказывались в центре внимания. В таком состоянии они наткнулись на меня и рассказали свою версию событий. Мною был сделан быстрый анализ и вынесен на заключение. Нужно кидать ответку, благо я тогда смотрел за возрастами. В те времена мобилы только начали появляться, поэтому оперативности особой не было. На то, чтобы собрать народ и курсануть всех, могло уйти несколько часов. Кубаторе про себя, кубаторить, размышлять, обдумывать. И шагая дальше, я наткнулся на подарок судьбы. Навстречу канал Парняга, состоявший в рядах тех, кто перевернул мою молодежь. Я его тормознул, и между нами состоялся такой диалог. Твои парни въебали моих молодых. Да? Где? «Когда и за что?» «Да вот недавно. Причем по пьяни и без повода. А я здесь причем? «Как причем? Твои же пацаны?» «Ну?» Дальше с моей стороны последовали хаотичные удары, направленные в ебальник собеседника. Он был обескуражен таким раскладом, а сидевшие на лавочке бабки подняли хайвай. Пришлось в спешном порядке скрыться за горизонтом. В данной ситуации отхватил человек, по сути, непричастный к инциденту, но каждый член группировки несет друг за друга ответственность. По красоте было бы отпиздошить виновников торжества, но импровизацию никто не отменял. После незапланированных сборов заряженные поперли на танцы, ждали переответку. Их старшие сами вышли на разговор и пытались что-то раскачать, но их осадили наши пацаны, и все замялось на уровне разговора. дмитрий стоял у истоков группировки аделька предприниматель протестант если ты в дерзкой авторитетной группировке и у твоих людей произошел конфликт с кем- то извне правы твои люди или не правы ты в любом случае должен был сделать ответку все понятия в какой то момент перешли в силу то есть плевать прав ты или не прав слышь я сказал так будет значит так будет это называется бандитский ход Не воровской ход, а воровской — это значит «а по понятиям давайте разжуем вот так». Казань всегда была бандитским городом, и все воры, заезжающие сюда, или улепетывали отсюда быстро-быстро, пообщавшись с людьми, или же всплывали во всяких озерах, Волге, Казанке, в чистых прудах. Андрей Петулов, 1973 года рождения, состоял в группировке «Светлая». В 1990-1993 годах. Предприниматель, клубный деятель. Кого-то на другой территории ударили, избили или еще что-нибудь. Лидеры нашего возраста идут к старшим, те начинают разбираться, что произошло и в чем причина. Может быть, едут на ту территорию предъявлять. А можно просто поехать туда и сделать ответку. Пиздануть на той же территории кого-нибудь. Пошли, например... Сделали набег с добрым утром или с добрым вечером. Если отпиздили двоих, в ответ можно отпиздить пятерых и таким образом начать войну. Марат Салтанов вступил в группировку в Нижнекамске в 80-х. Был случай в Нижнекамске, в деревне Нижняя Уратьма. Пригласила меня девчонка в деревню съездить к бабушке. Это конец восьмидесятых, мне лет семнадцать. Вечером решили сходить в клуб, а там местные пацаны. Подошел один, курить попросил. Дал ему сигарету. Потом вся толпа человек в двенадцать-пятнадцать подвалила. Угости сигаретой. Всех. Всю пачку. Охуёво, не станет. Потом я лежал на снегу, а рядом девчонкам матом крыла этих индейцев. Лицо у меня было шесть на девять. Когда закончились зимние каникулы, многие из этой деревни вернулись на учебу в училище в Нижнекамск. Мы их, конечно, без разбора. Участвовал или не участвовал в избиении, отмудохали. В общем, ответку дали. Алексей Снежок-Снежинский, 1976 года рождения. Экс-участник группировки «Слобода», экс-киллер группировки «Жилка». Отсидел, принял ислам, занимается строительным бизнесом. Где-то есть действительно стремяги, заключенные, стремящиеся стать ворами в законе на улице, а где-то есть, ну так... Мужички, я же раньше этого не понимал. Я думал, мы все пацаны. А оказывается, среди пацанов тоже есть те, которые прут, и те, которые не прут. С определенного момента стал понимать, что отношение было ко всем разное. Где-то там невыгодно было начинать войну. Да пацан нормальный, но сейчас еще он столько не весит, чтобы объявить войну с соседней улицы, которая намного сильнее. Вот со мной такое случилось. В грязи надо было войну объявлять. А у нас был такой старший, Саня Ша. Так смотрел на меня. Мне казалось, что он выделял меня из толпы. Я к нему и подошел из-за своей ситуации. И надо было принимать решение, объявлять войну или нет. Я сейчас понимаю. Правильно сделал, что решил не объявлять. Мне обидно было, что не было из-за меня войны. Получается, что меня задвинули. Я не обломался. Я также пер за свою улицу, за своих пацанов. Но я уже понимал, что это есть. И потом вот это, что все равны. Да не все. Кто-то равнее, И я это нормально воспринимаю. Это, в принципе, и есть жизнь. Хомутки. Алексей Снежок-Снежинский. Чтобы улица всегда была в боевой готовности, объявлялись хомутки. Хомутки — это война по наружку. Нельзя бить по лицу и ниже пояса. Если другие улицы не соглашались на хомутки, потому что этот конфликт по нарошку мог вырасти в настоящий, тогда их устраивали внутри своей улицы. Например, супера с молодыми. Мы были суперами, и у нас с молодыми хомутки были. Мы с ними дрались постоянно. Но они, понятно, нас разматывали. Был интересный момент. Пришли как-то старшие и говорят, «Ладно, все, хватит молодежи разматывать. Теперь давайте мы будем с суперами против вас». То есть два возраста. Мы, то есть супера и старшие, против молодых. Мы их били жестко. До этого у нас неделю или две были хомутки. Постоянно нам прилетало жестко, вплоть до сломанной челюсти. Но в тот день мы отрывались. Просто лупили этот возраст. Они были старшим возрастом над нами. Но за нас тот день был еще старший возраст. И мы их просто размотали. Поймали их в хоккейной коробки. Они все лежали по углам. Полежачек же не били, так что мы просто ходили. Вставай!» А никто не вставал. Уже понимали. Их сейчас будут стелить здесь. «Мы забыли, что они наши старшие. Забыли, что с одной улицы. Мы просто их лупили. Мстили за себя».